«Об этом я тоже думал, но вопрос, оставаться ли ей, должна решить только она сама. Я не имею права лезть со своим мнением. А она что решит, можешь угадать с одного раза. Ты знаешь Саньку. Бабушка Сибин в Кубе. Я ей, конечно же, все объясню, но повлиять на ее выбор не могу. Поэтому мы останемся вместе, а Соня с Настей поедут к нашим родственникам. И тести тоже пусть забирают, чтобы я не переживала еще и о нем». «А меня-то зачем звал?» «От тебя я хотел вот о чем спросить. Куда пропал Санькин эльф?» «То есть...» Макс в первый миг не понял, о чем речь. Не прикидывайся, будто забыл. Тот самый балбес, который с таким блеском водит ее на прогулки. Сначала к себе в гости, где ее чуть не сожрали вампиры. Потом на капу без дезинфекции, где она подхватила сизую лихорадку. Который знакомит ее то с покойными друзьями, то с умственно отсталыми подружками, то с привидениями. и который уже вторую неделю не является, но зато завалил весь мой дом своими пряниками. «Дэн, я понял, о ком речь. Я не понял всего остального. Что значит пропал, зачем он тебе и какое отношение имеет к тому, что мы обсуждаем? И при чем тут пряники?» «Ну, пряники и вправду ни при чем. А с этим недоразумением я бы хотел встретиться и поговорить. Ты можешь это нам устроить?» «В ближайшее время нет. Он сейчас очень занят, потому и не появляется». А когда? Откуда я знаю? Найди в лабиринте Шилара и сам посмотри, когда он сможет обойтись без постоянного медицинского наблюдения. Ты же врач, разберёшься. Без этого мачишки там никак не управится сейчас другой. Да управляются, конечно. Когда он занят на телепортах. И спать ему тоже иногда надо. Дэн, я скажу, конечно, но ничего не обещаю. Просто познакомься с предметом тайного обожания твоей дочери, ты можешь и потом, когда всё это закончится. Во-первых, не просто познакомиться, а во-вторых, мне нужно в ближайшую пару недель, не позднее. Ден, подолголос глава тёмной канцелярии. Тебе не кажется, что наши сотрудники всё же присмотрят за ней лучше? На этот вопрос я тебе отвечу после разговора с мальчишкой и ещё одной консультации с дядей Малари. Хорошо, я постараюсь, повторил Макс. А ещё что? В смысле? «Об этом ты мог меня попросить через обычный сон, но ты дождался моего приезда и зазвал сюда. Значит, что-то еще?» «Хотел на тебя взглянуть. Ты последнюю пару месяцев весь на нервах из-за постоянного ожидания, а я не видел тебя живьем уже не помню сколько». «И что скажете, доктор?» – Макс Криво усмехнулся. «Отдых, свежий воздух, целебные травки и полный покой? Или уже пора звать санитаров и колоть чего посерьезнее?» Полный покой это как раз то самое, что приведёт тебя в добрые руки санитаров ещё скорее, чем переутомление. А вот травки попил бы действительно. Тебе расписать или сам знаешь? Не трудись и всё. У меня всё. А вот у него Денкин 0 на Эльфа. Ещё что-то есть. Вот Раэль почти неуловимым движением выхватил откуда-то небольшой плотный конверт. Взгляни, не встречал случайно? А кто это? Макс перебрал несколько рисунков, изображавших одного и того же человека, но выполненных в разных стилях. Может, и встречал, а может просто напоминает кого-то. Надо подумать или память немного подстегнуть. Это важно. Аккуратнее со стимуляторами, предупредил Дэн. Покажи своим коленкам в том мире, попросил Раил. Вдруг они знают. Это портрет мага, который приходил к Насте. Взять непосредственно мною из её памяти. Рисовал тоже ты, Нет, попросил специалиста. А изображение передал тоже непосредственно. Зачем спрашивать, если знаешь? У меня в таких случаях автоматически включается поиск скрытого смысла, и мысли уходят не в ту сторону. Извини, я только уточнить хотел. Спрошу, конечно. Если это и вправду тот самый Мак, которого мы ищем. Тот Мак, тот, можешь больше не сомневаться. Когда я сопоставил воспоминание Насти с уловом Кайдана, Я в тот же миг избавился от сомнений. Это были они. И ты теперь знаешь, с кем мы имеем дело. Пока в основном догадываюсь. Ты же понимаешь, в обоих случаях свидетели запечатлели низовых исполнителей и связных между низшим и средним звеном. Сейчас наша канцелярия ведёт сбор информации и заводит знакомства. Ваши верховные обещали прислать несколько глаз-диров в помощь. А рук не обещали, заинтересовался Макс. Для рук ещё рано. Вот когда глаза всех нужных людей осмотрит, тогда может быть и их очередь настанет, если понадобится. А может не понадобится? Удивился Макс, пытаясь представить, как этот уклончивый хитрец собирается выходить из положения в таком случае. Может, изящное личико главы тёмной консилярии, сохранявшее на протяжении всего разговора живое и счастливое выражение, вдруг застыло традиционной фарфоровой маской, а взгляд его вовсе ушёл куда-то в неведомое направление. Сейчас отпетые забрали слишком много власти, и в случае правильного развития событий у умеренных есть шанс их подвинуть. Законно, наглядно и с позором. Это был бы оптимальный вариант. Но если не получится спустить на них руки Дира, мы всегда успеем. В личной картине мира господина Раэла все политические силы и более или менее крупные деятели человечества – условно делились на жлабов отпетых и жлабов умеренных независимо от того шла ли речь о диктатуре, демократии, монархии или рода племенного образования одобрение у него не находили ни тени другие но умеренные принимались как меньшее зло Макс беззадорно вздохнул Хорошо бы но сомнительно а вариант что они всё-таки найдут способ имитировать излучение ты просчитал Разумеется мелодичный голос эльфа утратил человеческие нотки вмиг сделавшись похожим на звон бьющегося хрусталя. Но в этом случае наши ответные меры будут настолько радикальными, что я даже не хочу говорить об этом вслух». «Что, без магии?» – удивился Макс, который ожидал, что на этот случай ушастые союзники продумали в первую очередь пути отступления. Проще говоря, как сбежать с живыми и целыми, не притащив за собой погоню? Раэл вежливо и очень официально улыбнулся. Существует множество стабильных э продуктов магической деятельности, которые, будучи однажды созданы, не развеются при лишении доступа к силе. Подробно распространяться я бы не хотел. Замечу только, что этот вариант действительно рассчитан на самый крайний случай. По дипломатической привычке он даже в частном разговоре избегал произносить вслух такие слова, как война, но Максу первым делом пришло на ум именно это. Засим, позвольте откланяться. Церемонно произнёс эльф и лёгким прыжком покинул свой носист. Макс, тебя доставить куда-нибудь или ты сам доберёшься? Доставь его ко мне, посоветовал Дэн. Чего он будет в Москву мотаться? Нет. Макс заколебался было, но потом решил, что раз уж он решил устроить себе выходной, то потратить его надо с максимальной пользой. Лучше доставь меня в Вискину квартиру. Там же сейчас пусто. Ты хотел что-то там поискать или просто побыть один? Второе. Ухмыльнулся Макс, который уже предвкушал часов 12. Нет, лучше 14 спокойного и основательного сна. И скажите ещё, что вы оба не догадались. Всё-таки не высыпаешься, с лёгкой иронией заметил Дэн. Но ну, хоть в выходной отдохнуть как следует. И не забудь про Эльфа. Про Эльфа? Только загадочно улыбнулся.